Глава пятая. Творчество и бытие. Параграф. Бытие мира – тварное, сотворенное и творимое бытие. На всяком тварном бытии лежит печать творческого акта. Тварность говорит о творце. Тварность есть творчество. Творение мира есть творческое развитие в Боге, выход его из одиночества, зов Божьей любви. Творение предполагает движение, динамику внутри божественной жизни. От вечности совершается творческий процесс в Боге. Лишь признание тварного бытия допускает оригинальный творческий акт в бытии, созидающий новое и небывалое. Если бы в бытии все было несотворенным, предвечно данным, то сама идея творчества не могла бы зародиться в мире». Если допустить божественность бытия, в котором совершается лишь перераспределение извечно данного, лишь истечение, то о творчестве никогда в мире не могло бы возникнуть и вопроса. Если не было божественного творческого акта, в котором сотворилось небывалое, то творческий акт в мире вообще невозможен. Если божественная природа не способна к творчеству, то какая же природа может быть способна к творчеству? Сама идея творчества возможна лишь потому, что есть творец и что был совершенным оригинальный творческий акт, в котором стало сущим небывалое, не вытекающее ни из чего предшествующего, не отнимающее и не убавляющее абсолютной мощи творца. Творческий акт Творит не из природы творящего, через убывание сил творящего, переходящих в иное состояние, а из ничего. Творчество не есть переход мощи творящего в иное состояние и тем ослабление прежнего состояния. Творчество есть создание новой мощи из небывшей, до того несущей. И всякий творческий акт по существу своему есть творчество из ничего, то есть создание новой силы, а не изменение и перераспределение старой. Во всяком творческом акте есть абсолютная прибыль, прирост. Тварность бытия, совершающаяся в нем прирост, достигнутая прибыль без всякой убыли, говорят о творящем и творчестве о творящем и творчестве говорит тварность бытия в двояком смысле есть творец сотворивший тварное бытие и возможно творчество в самом тварном бытии мир сотворен не только тварным но и творческим в тварности отпечатлевается образ и подобия творца то есть в самой тварности есть творцы. Тварная природа была бы противоположна творческой природе, если бы не было в тварности образа и подобия творца, но природа человека — образ и подобие творца, то есть творческая природа. Душа предвечная и предмирна сотворена Богом-творцом, и первоосновы души божественны и независимы от мирового процесса и его времени. Предсуществование душ – абсолютная метафизическая истина, но судьба душ связана с космическим развитием. Из учителей церкви только Ориген, который признавал скрытый и духовный смысл Святого Писания, учил о предсуществовании душ. Его работа о началах, страница 10. В официальном церковном сознании совсем не раскрывалось учение о предсуществовании души и ее космической судьбе. В церковной метафизике остается совершенно невыясненным – Как появление человеческой души во времени в акте физического рождения без всякого предсуществования, так и судьба души от момента физической смерти до конца мира, до всеобщего воскресения. Должна же душа сопутствовать весь процесс развития космоса. Учение о перевоплощении имеет явные преимущества, но при утонченном его понимании вечный дух человека творит себе всю новую-новую плоть, пока не облечется в плоть нетленную. Примечание Бердяева Творческий акт абсолютной прибыли, бытия, прироста, мощи, без всякой убыли и умаления продолжается в самом тварном бытии, в человеке, подобном творцу. Творчество в мире возможно потому лишь, что мир творим, то есть тварен. Мир несотворенный, не знавший творческого акта прибыли и прироста, бытийственной мощи, не знал бы ничего о творчестве и не был бы способен к творчеству. Бытие, каким его себе представляет как натуралистический материализм, так и натуралистический пантеизм, ничего не знает о творчестве. Это замкнутое бытие, в котором может быть лишь перераспределение сил, но не может быть прибыли, прироста. Будет ли это бытие для нас материальным или будет божественным, в отношении к творчеству от этого ничто не меняется. Для чисто пантеистической космологии также мало существует творчество, как и для материалистической космологии. Пусть мир есть божество. Но в божестве нет творческого акта и нет его в мире. Творческая прибыль рождается из свободы творящего. Это абсолютный прирост к самому божеству. Человек призван обогатить саму божественную жизнь, ибо абсолютно быть должен не только Бог и божественное, но также человек и человеческое. Ортодоксально-библейская теология, космология и антропология слишком рационалистичны. Они предполагают в последней первооснове сущего ясный и для разума вместимый свет, а не таинственную бездну, создающую для разума лишь антиномии. В глубинах германской мистики раскрывается эта антиномичность и приводит к Унгрюнд-Беме и Готхейт-Экхарде, к большему, чем сам Бог. Истина пантеизма распространима лишь на эту изначальную и бездонную божественность. Творение же мира лежит по эту сторону, в Боге, во внутреннем движении проявленной троичности. В германской мистике не до конца раскрылась антропогония, в ней раскрывалась лишь теогония, И космогония. Но в Боге есть страстное томление и тоска по человеку. В Боге есть трагический недостаток, который восполняется великой прибылью, рождением человека в нем. Мистики учили о тайне рождения Бога в человеке, но есть иная тайна — тайна рождения человека в Боге. Есть зов человека, чтобы Бог в нем родился, но есть и зов Бога, чтобы человек в нем родился. Это и есть тайна христианства, тайна Христа, неведомая мистики индусов, плотина и всякой манистической мистике. Бог и человек больше, чем один Бог, раскрывающийся в едином, Субстанциальная множественность бытия больше, чем недифференцированное единое. Чисто монистическое богосознание, отрицающее тайну антропогонии, радикально и по-своему глубоко представлено в книге Древса. Это самая интересная книга по философии религии в современной германской философии. Сноска Бердяева. Необходимо порвать с метафизической традицией парменида и елейцев. Лишь миф о тоске Божьей по человеку и по любви человека приближает нас к последней тайне.